От практики к теории. Дворовые поединки стали моим любимым времяпрепровождением. Я совершенствовался, рос и, достигнув в своём понимании должного мастерства, попросил старших ребят взять меня в клуб, где, по слухам, как раз комплектовался турнир на получение третьего разряда. Просьба моя не могла не показаться им забавной. Ребята были и порядком старше меня, и, конечно, выше, Успели к тому времени сыграть в квалификационных турнирах, где существовало три юношеских разряда и ещё два мужских. Но отказывать товарищи не стали и привели меня к секретарю с шахматной секции, Алексею Ивановичу Паку. Днём он работал металлистом в горячем цеху, а по вечерам руководил клубом. Были в нём и м у д р о с т и доброта, и педагогический дар, поэтому на просьбу ребят он откликнулся, не стал отмахиваться, но предложил компромисс. «Включу вашего Карпова в турнир, если пройдет испытание». «Какое?» «Контрольная партия с одним из нас. Выиграет? Добро пожаловать на турнир. Нет? До свидания». Ребята идею поддержали, они хотели, чтобы все увидели. Они привели настоящего шахматиста, а не какого-то проходимца. Я воспринял предложение даже с энтузиазмом. Не хотел никаких поблажек. Пак, явно не страдавший отсутствием чувства юмора, назначил мне в соперники старейшего члена клуба «Морковина», разменявшего восьмой десяток. Мой визави старался изо всех сил, но я вырвал победу без особого труда, получил законное право сыграть в турнире, который провел успешно, и с первой попытки выполнил норму третьего разряда. Так я стал полноправным членом шахматного клуба. Клубом, конечно, нашу секцию можно было назвать с большой натяжкой, мы теснились в сорокометровом помещении, выделенном дворцом спорта металлургического завода. Впрочем, назвать двухэтажный амбар с малюсенькими окнами дворцом пришло в голову, скорее всего, тому, кто сделал его фасад наивно-помпезным, совершенно забыв о внутреннем наполнении. За дверью располагались два зала — баскетбольной и лёгкой атлетики, и несколько больших комнат, одна из которых сплошь заставленная столами, принадлежала нам. Считалось, что мы там, в единственном месте в городе, занимаемся шахматами. Я бы не назвал это занятиями, ведь мы ничего не изучали. В секции не было никакой шахматной литературы, за исключением нескольких потрёпанных, ничем не примечательных книжонок. Непримечательных потому, что я не могу вспомнить название ни одной из них. Не было и специальных преподавателей-методистов. В общем, никакой теории, одна сплошная практика. Часами, до изнеможения, до полного утомления мозгов десятки партий подряд. Редкие уроки тоже были наглядными. Нам разрешалось наблюдать за партиями заезжих шахматных гастролёров. Но приезжали они, конечно, нечасто. Я люблю свою малую родину, но понимаю, что большинство людей предпочитают демонстрировать себя и устраивать свою жизнь в больших городах. Мой Златоуст, небольшой город в Челябинской области, обязан своим названием промышленной разработке недр Южного Урала, которая началась в середине XVIII века тульскими промышленниками Масоловыми и продолжается до сих пор. Оружейный завод, фабрика по литью пушек, изготовление гравюр на металле, Всем этим был славен Златоуст задолго до революции, а с приходом советской власти остался центром качественной металлургии. После окончания Великой Отечественной войны город стал центром не только металлургической, но и машиностроительной области. Увеличилась площадь города, в два раза выросла численность населения, в основном за счет рабочих и специалистов, приехавших на Урал в эвакуацию и решивших остаться здесь после победы. На машиностроительном заводе работали и мои родители, отец мастером, затем начальником цеха, мама служила экономистом на производстве. Если бы меня попросили дать родителям короткую характеристику, я бы ответил просто «рабочие люди». Но разве можно в двух словах описать тех, кому ты стольким обязан? Нет-нет, мои родные достойны того, чтобы ещё появиться в книге в отдельной, не шахматной, главе. А здесь еще расскажу, что труда они никогда не боялись, да и как могли его бояться труженики тыла, которые работали по 15-16 часов в день, спали на заводе, потому что дома, уставшие, могли проспать рабочую смену, несмотря на то, что завод давал громкий предупредительный гудок о начале работы. Я хорошо помню эти заводские гудки, звучавшие в первые послевоенные годы. Если завод зимним утром в 7 часов трубил один раз, В школу не идут начальные классы. 2 Дома остаются и средние. 3 Все школы закрываются из-за сильных морозов. Школы закрывали, а в шахматную секцию можно было ходить в любую погоду, ведь возрастного ценза там не было. Справедливости ради стоит сказать, что теоретические занятия все же иногда случались, но системы в них не было никакой. ПАК... по собственному желанию и наитию, мог неожиданно объявить. «Завтра изучаем королевский гамбит. Прошу подготовиться». Как готовиться, не имея на руках никакой, даже самой захудалой к н и ж о н к и он не говорил, а мы и не спрашивали, понимали, что Паком овладел очередной педагогический зуд, который скоро закончится. Действительно хватало его на час-полтора, после чего все с удвоенным рвением принимались играть. будто хотели нагнать упущенное в росказнях время. Мы жили шахматами и не ждали от них ничего, кроме живых положительных эмоций. Все в клубе, не исключая меня, были уверены, что играют в те же шахматы, что Алёхин и к а п а б л а н к а Просто наш уровень на порядок уступает уровню великих мастеров. «Какая наивность!» Мы существовали в том простом шахматном мире, где никому не приходит в голову, что истинный смысл шахмат вовсе не в активности, а в равновесии. Теория казалась мне занятием скучным и даже ненужным. Откуда мне было знать, что любимая мною система развития, которую я выработал собственными умозаключениями, это известно еще со средних веков испанка? Мой винегрет, конечно, отличался от строгой интерпретации оригинала, но мотивы были слышны довольно явственно. В клубе мы, конечно, росли. Сначала играли, как бог на душу положит, затем увлеклись королевским гамбитом, который долго оставался в моде. Потом пришли к сицилианской защите, ребусы которой окончательно разгадать не смог никто из нас. Для этого не хватало определенной шахматной культуры, которые у нас, охваченных любовью к игре и жаждой познания, тогда еще не было. Но сами участники клуба были о себе довольно высокого мнения. «Помню, с каким опломбом, с какой язвительной иронией говорили мы об английском начале, как о вопиющей демонстрации излишней медлительности». Мы даже представления не имели о том, что в каждом дебюте заложена своя философская идея. Впрочем, что касается философских идей, ни одна из них не была нам знакома. А я и подавно скучал. Дебютные схемы напоминали мне скелеты вымерших животных. В них не было жизни, драйва, огня. Мне был понятен их прагматизм, но его пресность не привлекала. Он мог вызвать любопытство на короткое время, но никак не длительный интерес. Я был слишком мал, чтобы оценить причину такого своего отношения, слушал рассказы о схемах очередного дебюта в полуха и прикидывал, сколько же блицев можно было уже сыграть, вместо того, чтобы так бездарно тратить время. Это первое и довольно неудачное знакомство с теорией шахмат, тем не менее, навсегда предопределило моё отношение к дебютам, которое я со всей ответственностью и совершенно искренне могу назвать прохладным. Впрочем, неприязнь к шахматной теории в те годы нисколько не м е ш а л о моим шахматным успехам. В д е с я т и л е т н е м возрасте я выполнил норму первого разряда и был отправлен на чемпионат России среди юношей в Боровичи, маленькое местечко между Москвой и Ленинградом. Условия там даже по советским меркам были ужасные. Спали по 10 человек в одной комнате. Душ оставался недостижимой мечтой. Остальные участники турнира были в полтора раза старше меня и опекали как могли. Чтобы не стоять всю игру, мне приходилось приносить с собой подушку и подкладывать её на стул. Но даже это едва помогало мне выглядывать из-за доски. Эти соревнования, помню, ещё так хорошо, потому что начал их практически единственный раз в жизни, сразу с двух поражений подряд, потом всё же набрал три с половиной очка, приободрился, но тут же снова получил поносу от старшего соперника из Краснодарского края по фамилии Потупа. Выдержки и собранности мне, мальцу, тогда ещё не хватало. Помню, выбежал из турнирного зала и разревелся, но слёзы были спасением, эмоции нашли выход, что позволило успокоиться и взять себя в руки. Турнир я закончил достойно. В Москву, где на вокзале меня встречали мама с сестрой, возвращался с ощущением собственной значимости. Эти чувства абсолютно противоречат тому впечатлению, которое я производил на окружающих, в том числе и на маму, которая так вспоминала нашу встречу на перроне. «Ты стоял такой маленький, растерянный, со взглядом затравленного волчонка. Чемодан, казалось, делал тебе ещё меньше». Ты был в замызганных коротких штанишках на скрученных бретельках, в грязно-измятой й рубашке, в порванных сандалиях. Немытые пальцы выглядывали через излохматившиеся дыры. Могу представить, какой жалкий вид у меня был. Но внутри всё буквально лопалось от гордости. За успехи в шахматах администрация Челябинской области наградила меня путёвкой в Орлёнок, куда я и отправился сразу по прибытии с турнира. Знаменитый впоследствии на всю страну лагерь в свою первую смену 61-го года был обычным палаточным городком на Песке, на Черноморском побережье, недалеко от Туапсе. Благоустроенные корпуса построили спустя несколько лет. Отбор в Орленок был действительно жестким, попасть туда можно было только обладая талантом в какой-то области знаний. Мы все, участники первой смены, сразу это почувствовали, поняли, что произошел уникальный слет ребят со всей Российской Федерации. Как только прошли первые конкурсы самодеятельности и первые спортивные состязания, вожатые увидели, насколько большим потенциалом обладают их подшефные. Кто-то предложил фантастическую идею – вызвать на поединок ребят, собравшихся во всесоюзном Артеке. Представляю, сколько согласований в различных инстанциях потребовалось бы в нынешнее время, чтобы мероприятие состоялось. А тогда директора лагерей спокойно обо всём договорились между собой, и мы на 13 автобусах поехали из Туапсе за 900 километров в Крым. Артековцы почему-то отнеслись к нашему визиту довольно легкомысленно, считали, что они заранее превосходят нас во всём лишь потому, что оказались в Артеке. но мы не позволили им насладиться ожидаемым триумфом. Разгромили практически во всех конкурсах и состязаниях. Разумеется, я принимал участие в шахматном турнире, в котором мы с командой легко одержали верх. Никто из российских орлят до этого путешествия в Крыму не бывал. Поэтому, пользуясь случаем, нам решили показать весь полуостров. Из Артека мы отправились в Севастополь, Там впервые я попал на подводную лодку, еще образца Великой Отечественной войны, где экскурсию нам провели настоящие военные моряки. После Севастополя нас повезли в Бахчисарай, оттуда в Феодосию, в музей Айвазовского и в Керчь. Я был переполнен впечатлениями. Чего только стоит воспоминание о ночевке под Керчью в спальных мешках в открытой степи. Вообще, моё детство не сильно отличалось от детства любого другого среднестатистического советского ребёнка. Считается, что спортсмены заняты исключительно своим делом, и ни на что другое у них не хватает времени. Позволю себе не согласиться. Всегда можно и нужно находить минутку для других развлечений, иначе ни один человек, а тем более ребёнок, не выдержит такой жизни. Я много и с удовольствием читал. причем шахматные книги не выделял из ряда других. Напротив, мне нравилась литература, которую обычно предпочитают мальчишки. Фантастика, книги о войне, шпионские и криминальные приключения, описание экзотических путешествий. Собирать шахматную библиотеку я даже не думал. Казалось, нет в этом ни интереса, ни смысла. Но, тем не менее, книги настигали меня самыми разными путями. Первая, курс дебютов Панова, попала мне в руки, когда я оказался в шахматном клубе. Но, разумеется, при м о е м отношении к дебютам не смогла оставить особого следа ни в моей душе, ни даже в памяти. Вторую книгу подарил мне отец на восьмой день рождения. Вот это была книга! Я до сих пор поверить не могу, что подобную ценность в те годы можно было легко приобрести». Избранные партии Капабланки я не просто прочитал вдоль поперёк. Я буквально прожил каждую партию, прочувствовал каждый ход. Это была уже не скучная теория, а захватывающие приключения, которые поглощали целиком и не оставляли шансов никакому другому занятию. Но занятия и очень важные всё-таки находились. Я играл с мальчишками в казаки-разбойники, в лапту, в городки, бегал с друзьями через мост к оврагу на речку Громотуху, которая летом пересыхала, а по весне оживала, превращаясь в мощный веселый поток. Осенью я ходил на реку с отцом. Это был своеобразный семейный ритуал по добыче больших булыжников. Мне нравилось в этих походах абсолютно все. И подготовка. и неспешная беседа о моих проблемах по дороге к г р а м о т у х е и выбор камней, вдумчивый, придирчивый, тщательный. Потом этими булыжниками прижимали крышки на дубовых бочках, в которых мама солила капусту на зиму. Особенной популярностью у детворы пользовался рынок, что находился на окраине Златоуста, чего здесь только не было. И земляника, и черемуха, и крыжовника, и яблоки — и грибы во всех видах, свежие и сушеные, соленые и маринованные, и картошка, и капуста на все вкусы, и морковка, в которой надо было угадать сахарную, а не кормовую, и помидоры, среди которых знаток отыскивал бычье сердце, и травы, и пряности, и орехи, и кислица, травка, которая напоминает щ е в е л ь Появление кислицы ждали с особым нетерпением. Почему-то необходимо было точно вычислить утро, когда с т а г о н а я горы, где росла эта трава, прикатит первое телега, и купить кислицу именно с воза. Считалось, что так и вкуснее, и сочнее, и слаще, ну и дешевле, само собой. Особое место в моей жизни занимала школа. Опять же, существует мнение, что на учебу у спортсменов никогда не хватает времени. Да, им ставят хорошие отметки, Но все это благодаря особым успехам в спорте. И здесь я тоже не соглашусь. Спортсмены, как правило, очень организованные люди, предпочитающие любое дело, за которое берутся выполнять по высшему разряду. Учатся отлично не по блату, а потому что иначе не могут. Класс — это тот же ринг, корт, поле, забег, в котором ты должен финишировать победителем, обскакав лишь самого себя и свое «не хочу» и «не могу». Впрочем, я учиться и мог, и хотел. Мне было все интересно. Я участвовал во всех подряд олимпиадах, школьных, городских, областных, республиканских, и в большинстве из них побеждал. Каждый класс я оканчивал с похвальной грамотой. Но не потому, что стремился во всем быть первым или настолько любил учиться, а больше из-за того, что понимал, если не буду доставлять родителям никаких хлопот своей учебой, то временем своим мне п о з в о л и т распоряжаться как угодно. Это желание свободы и независимости закончилось тем, что по окончании семилетки школы номер три города Златоуста мне выдали удостоверение о том, что мое имя вносится в школьную летопись.